Глава шестнадцатая. «В прошлый раз я выписал вам довольно сильное обезболивающее. Не понимаю, почему оно не помогает в вашей ситуации», — заканчивает врач задумчиво. «Пётр Эдуардович, мы с вами прекрасно знаем, что в моей ситуации уже ничего не поможет», — произношу с насмешкой. Однако эта боль, веду пальцем от переносицы к виску, несколько отвлекает. Мне нужна свежая голова, чтобы решать дела. Грешным делом начинаю подумывать о запрещенных веществах. — Боже упаси, подберем другое лекарство! — спохватывается доктор, восприняв мои слова всерьез. — Алкоголь в эти дни не употребляли? — Нет, мне некогда пить. — откидываюсь на спинку стула. — Вы ничего параллельно не принимаете? Возможно, гомеопатия, народная медицина, травы. Я Похож на человека, который будет заниматься подобной ересью. Перебиваю, раздражаясь и невольно поглядывая на время. Дети сегодня остались с Альбиной, а отлили со вчерашнего вечера невесточки. Придётся сегодня сделать паузу на работе и поехать домой, пока мальчишки не извели управляющую. — Нет, ну мало ли, — хмыкает Пётр Эдуардович. «Знаете ли, некоторые средства могут вступать в реакцию с лекарствами и снижать их эффективность или вызывать опасные побочные эффекты. Вы мой единственный лечащий врач, и я выполняю только ваши рекомендации». Чеканю четко, и он одобрительно кивает. «Никаких травок, бабок, экстрасенсов и прочей пурги. Я хоть и болен, но не свихнулся в поисках ложного исцеления». Принял диагноз как факт, с учётом которого строю свои дальнейшие планы. Усмехаюсь, не вовремя вспомнив о Лиле. Я лукавлю, ведь помощью одной скромной серой знахарки я всё-таки воспользовался. Но, судя по результату, никаких побочек она не повлекла. Наоборот, эффект приятно удивил, и, наверное, я бы позволил ей повторить. Исключительно в лечебных целях, о других, пожалуй, мне думать уже поздно. «Родственники до сих пор не в курсе», — неожиданно лезет врач не в своё дело. «Нет. И я ещё раз настоятельно прошу, не разглашать мой диагноз. ни ко -му. Злюсь, из-за чего просьба превращается в грозный приказ. «Что вы? Нет! Я храню врачебную тайну!» — опускает взгляд, перебирая бумаги. «Вряд ли он найдёт в моей карте что-то новое, что способно спасти меня или хотя бы продлить жизнь. Всё уже решено. Просто вам было бы легче, если бы с делами помогали близкие. У вас тогда было бы больше времени на отдых, что позволило бы снизить нервное напряжение. Не беспокойтесь, у меня всё под контролем. Лгу, потому что на самом деле мои схемы и планы рассыпаются как домино. Из-за той самой ведьмы. Импульс тока простреливает позвоночник, я резко выпрямляюсь, будто собираюсь бежать. Куда? За ней? Если Лиля не согласится мне помочь, насильно я не смогу её заставить. А никого другого на её месте я не представляю. Мне нужна только она. И это хреново, как зависимость. Не зря я решил почти все Лилины проблемы заранее. Даже если я в итоге услышу «нет», не заберу деньги обратно, не сорву операцию её матери. Не такой я человек. Но сам факт, что я без раздумий готов сделать всё ради Лили, меня настораживает. Я никогда в жизни ни от кого так не зависел». «Что ж», — Пётр Эдуардович берёт готовый листок с печатью и что-то в нём пишет. «Возможно, вам просто не подошёл именно этот препарат. Я выпишу другой. Благодарю». Выхватываю рецепт и подрываюсь на ноги, словно в спину вбили деревянный штырь, протолкнули в ноющую голову, а сверху подцепили за крючок. Невидимая сила ведёт меня прочь из клиники, как марионетку. Чуть не забываю свои вещи в приёмной. Почти пролетаю мимо стойки, но откликаюсь на неуверенный, испуганный зов медсестры. «Виктор Юрьевич! А...» «Да, конечно». Возвращаюсь, сгребая пиджак в охапку. «Спасибо». «Телефон!» Аккуратно протягивает мне. «Вам звонили!» «Угу». Машинально разблокировав дисплей, ищу в списке входящих последний вызов. «Кто?» Вопрос риторический, ведь я чётко вижу имя контакта. Одно короткое слово, которое я прочитываю несколько раз, не веря глазам. Кровь мгновенно приливает к вискам, пульсирует. Мозг отказывается мыслить здраво. «Лилия». Какого хрена я пропустил её звонок? И главное, какой именно приговор она хотела мне вынести? «Жена звонила!» — окончательно ломает меня медсестра и разбивает логику таким уверенным заявлением. Кх -кх. «Кто?» — повторяю на автомате, а сам уже набираю её номер. «Она так представилась!» — теряется медсестра и мямлет, едва шевеля бледными губами. «Вашей женой!» Я сообщила, что вы заняты, но без подробностей. Я правильно поступила?» «Почти», — небрежно бросаю, вслушиваясь в долгие гудки. «За исключением того, что вы не должны были в принципе поднимать трубку». Сбрасываю, перезваниваю опять. «Я... Извините», — хватает ртом воздух. «Она была так настойчива, и я...» «Настойчива?» — хмыкаю, выгибая бровь. Не подаю вида, что беспокоюсь однако пальцы сами лихорадочно барабанят по корпусу телефона. Какого чёрта она сейчас не отвечает? Неужели что-то случилось? Успела куда-то вляпаться? Я с ней, чёрт возьми, раньше срока. Если не на тот свет отправлюсь, то посидею точно. «Виктор Юрьевич, что-то произошло?» Выглядывает из кабинета врач, проходится по мне насторожённым взглядом. «Майя Владимировна, почему задерживаете нашего уважаемого клиента?» цедит хмуро, зыркая на медсестру. Она собирается оправдаться, но я жестом приказываю ей умолкнуть. До тех пор, пока не свяжусь с Лилией и не выясню, зачем она меня искала, я не хочу акцентировать внимание на этой ситуации с женой. Меньше информации у окружающих — успешнее дело. Нет, всё в порядке. Киваю убедительно и разворачиваюсь к двери. До свидания. Хочется бросить «прощайте» и никогда не возвращаться в эти пропитанные вонью лекарств стены. Однако для меня это непозволительная роскошь. Я теперь здесь частый гость. Мысленно посылаю и доктора, и весь персонал к чертям. По пути домой не оставляю попыток набрать Лилю. Успокаиваю себя тем, что у неё занятие в это время. Телефон она могла поставить на беззвучный режим или вообще забыть в учительской. Растяпа, а ещё с детьми работает, сама как девчонка. Трезвонит, в жену играется, потом пропадает. Хрен поймёшь, что происходит. «Добрый день, Виктор Юрьевич!» — встречает меня на пороге Альбина, будто дежурила под дверью, считая минуты до моего возвращения. «Хм, что, утомили вас? Мои хулиганы!» — усмехаюсь, скидывая пальто мокроватое на спине и плечах. Чем ближе к вечеру, тем сильнее затягивает небо. По дороге от гаража к крыльцу я успел попасть под первые капли дождя. Стряхиваю влагу с плотного кашемира, и управляющая забирает верхнюю одежду из моих рук. «Я выбежу сушиться», — поясняет, складывая пальто вдвое. «С мальчишками всё под контролем. Они наверху, в своей комнате». Поднимаюсь по лестнице. Без предупреждения открываю дверь в детскую, и мне в ноги сразу летят мальчишки. «Пап, а Лиля где?» — с подозрением щурится Лёша и ныряет между моих расставленных коленей, выглядывая в пустой коридор. «На работе!» — говорю правду, которую сам придумал. Аккуратно беру сына за шиворот, поднимаю, всматриваюсь в его огорчённое лицо. И опять начинаю переживать. «Мы сидели тихо, чтобы Лиля пришла!» — поясняет Даня. «Это Альбина вам такое условие поставила?» — хмыкаю задумчиво. «Да!» — кивают. Пока я недовольно, выдыхаю, размышляю, как исправить ситуацию без Лили, ребята возвращаются на своей кровати и заявляют. «Мы ещё подождём, может, сработает!» Послушно складывают руки на коленях. Разъярённый, я оставляю чересчур тихих и наполненных напрасной надеждой сыновей и слетаю вниз. Целенаправленно шагаю на кухню, где у плиты суетится управляющая, хотя кухарка была утром и должна была приготовить еды на два дня. Когда Альбина снимает турку с огня, а по помещению разносится аромат кофейных зёрен, всё становится на свои места. «Альбина Степановна, никогда не смеете лгать моим детям». Бросаю претензию без прелюдий, и она понимает всё мгновенно. «Вы про лилию?» оборачивается. «Разве она не была принята вами на работу?» «Была, но...» «Остываю, потому что управляющие права. Мало того, что ей пришлось заменять няньку, так я еще не предупредил, как долго. Ведь сам не знаю ответа». «Прогуливает?» наливает кофе в мою кружку. «У меня она особенная, черная, как сама судьба, и большая. У нас с ней индивидуальный график. Устраиваюсь во главе стола». «Как скажете, Виктор Юрьевич!» — улыбается Альбина и ставит передо мной ароматный напиток. «Традиционным эспрессо его сложно назвать, но получается вкусно. Спасибо. У вас всегда особенный кофе». Делаю глоток. Кручу чашку в руке, взбалтывая содержимое. Наблюдаю, как чёрная жидкость стекает по внутренним краям, оставляя следы и тут же стирая их. «Какой вам кофе!» Звучит в голове грозный окрик лилии так реально, что я вздрагиваю и проливаю несколько горячих капель на руку. Боли не ощущаю. Пустым взглядом смотрю на тыльную сторону ладони. Училка будто контролирует меня на расстоянии. Вновь и вновь заставляет думать о ней, волноваться и... Слушаться ее. Семейный рецепт. Альбина наклоняет голову, наблюдая за мной. «Арина тоже умеет творить такой, но у вас в офисе бездушная кофемашина», — закатывает глаза. Недовольно смотрю на неё из-под лобья, выдерживаю зрительный контакт и проговариваю чётко и убедительно. «У моей секретарши Арины есть другие обязанности, помимо кофе. Однако я точно не собираюсь обсуждать её работу с вами. Личное оставляйте дома» отдвигаю крошку конечно извините просто неожиданно вспомнила о племяннице соскучилась за день вы правы не будем о ней отмахивается спасибо за кофе но сегодня я пас собираюсь встать неужели давление Немудрено, при таком ритме жизни подскакивает с места и несется к шкафчикам может тогда чай я быстро заварю чай непрошенные воспоминания опять лезут в голову В носу стоит аромат лилиного чая, перед которым меркнет любой кофе, даже по семейному рецепту Альбины. Взгляд бешено несётся на настенные часы. От них скользит в сторону окна, за которым хлещет ливень. Нелетная погода, гадкая. Надеюсь, Лили уже дома. «Нет, чай тоже не нужен. Не напрягайтесь!» Опомнившись, обращаюсь к Альбине. «В принципе, можете быть свободны. Дальше с детьми я сам». «Как? Пожелаете?» С преувеличенной любезностью тянет она и шустро собирается. Не замечаю, когда именно Альбина уходит, потому что погружаюсь в телефон. Еще раз сбился со счетов, в который я нажимаю контакт Лили. Меряю шагами пол на кухне, пока оптимист внутри меня ждет ответа, а реалист очередных гудков. Однако побеждает пессимист, потому что всё оказывается ещё хуже. Телефон Лили отключён. Чёрт! В сердцах откидываю его на стол. Поглядываю на плотную стену дождя. На улице... Да нет, бред, дома она. Где ещё быть? С трудом договорившись с совестью, зову сыновей ужинать. Ухаживаю за ними, а самому кусок в горло не лезет. Моментально отвечаю на звонок в первые же секунды сигнала, но на линии, разумеется, не Лиля. «Виктор Юрьевич!» — чётко зовёт меня один из охранников. «К вам гостья! Она утверждает, что...» «Впусти!» «Немедленно!» — рявкую, не дослушав. Ведомой какой-то потусторонней силой я оказываюсь в холле. На автопилоте иду к двери и распахиваю её настежь прежде, чем раздастся стук. «Я...» Согласна стать вашей женой. Нездорово реагирую на женский голос. Недоверчиво окидываю взглядом девушку на пороге моего дома. Промокшая под дождём, покрасневшая и запыхавшаяся, она кажется мне миражом, плодом моего воспалённого воображения, следствием болезни, а не реальностью. Встретились бы мы раньше и при других обстоятельствах, но поздно. «Что?» — напряжённо уточняю, думая, что мне послышалось. «Лиля!» «Проходи». Беру её за руку и заставляю сделать несколько шагов ко мне. Захлопываю дверь, отсекая шум ливня, чтобы ничто не мешало внимать каждому слову Лили. «Я... выйду за вас!» Кивает она и смотрит на меня воинственно, будто угрожает. Крупные капли стекают с её густых волос и падают на пушистый ковёр. «И стану матерью ваших детей», — добавляет шёпотом, с опаской озирается, по сторонам разыскивая мальчиков. Они на кухне, прочитав её мысли, отвечая вслух. «И ты согласна на все условия?» «Да. Я вступлю в наследство, когда будет нужно». Осекается, будто догадывается о чём-то, от её растерянного, У взгляда я морщусь и отворачиваюсь. Что-то царапает душу. Прослежу за бизнесом. Сохраню имущество, чтобы всё досталось вашим детям, когда они отметят совершеннолетие. Взамен вы поможете моей маме. Я и так уже перечислил необходимую сумму на её реабилитацию. Обезоруживаю её. В тот же день, когда делал тебе предложение. Так что теперь ты можешь не соглашаться. «Теперь точно не смогу», — шумно вздыхает, но на лице ни тени удивления. «Тем более я делаю не только ради мамы, но и ваших мальчишек», — косится в сторону кухни, где ужинают сыновья. «Осознаю, что именно она будет рядом с ними, и по-доброму ей завидую». «Чёрт! Надо прийти в себя! Вернуть деловой настрой и адекватно обсудить с Лилей сделку!» Убрать неуместные эмоции, которые слишком мешают мне мыслить здраво. Что мы имеем? Лиля здесь. Она в целости и сохранности. И согласилась на мое предложение. Отлично. Я близок цели. Мои дети не пропадут без меня. У них есть будущее в лице этого хрупкого, мокрого мышонка. Нелегко ей будет, но брат ее прикроет. Он поклялся, что исполнит мою волю. Выдыхаю. Принимаю каменное выражение лица. Так. Главное условие. Мрачно свожу брови. Я помню. Я в вас не влюблюсь. Лили перебивает меня, дезориентируя и заставляя почувствовать горечь на языке. Само собой. Выдаёт уверенно и легко пожимает плечами. Становится ещё хреновее.